Глава 5 Принадлежность к католикам это часть его жизни, приберегаемая для школы. Предпочтение же русских американцам тайна настолько мрачная, что открыть ее он не может никому. Любовь к русским дело серьезное. За нее могут отовсюду в зашей погнать. В ящике своего личного шкафа он держит альбом с рисунками, сделанными в 1947 когда им владела особенно сильная увлеченность русскими. На этих рисунках, выполненных темным свинцовым карандашом и раскрашенных цветными, русские самолеты сбивают в небе американские, русские корабли топят в море корабли американцев. Хотя страсти того года, когда из радиоприемников внезапно забили волны враждебности к русским и каждому приходилось выбирать, на чьей он стороне, теперь улеглись, он хранит свою тайную верность. Верность русским, но еще в большей мере верность себе, каким он был, когда рисовал это. Никто в Устере о его любви к русским не знает. В Кейптауне у него был друг, Ники, с которым он играл в войну, олавянными солдатиками и пружинными пушечками, стрелявшими спичками. Однако, когда он понял, чем рискует, то сначала заставил Ники поклясться в сохранении тайны, а затем, для пущей надежности, уверил его, что передумал и теперь любит американцев. В Устере же вообще никто, кроме него, русских не любит. Преданность Красной Звезде отделяет его от всех. Где он подцепил эту безрассудную страсть, которая даже ему самому кажется странной? Имя его матери — Вера. Вера — с льдистой заглавной Ви, острием летящей вниз стрелы. «Вера», — однажды сказала ему мать — И имя русское. И когда русские и американцы впервые предстали перед ним как противники, между которыми следует выбирать, тебе кто больше нравится, Смэтс или Маллен? Кто тебе больше по душе, Супермен или Капитан Марвел? Ты кого больше любишь, русских или американцев? Он выбрал русских, как выбрал впоследствии римлян, потому что ему нравилась буква «Р», в особенности заглавная «Р», самая крепкая из букв. Русских он выбрал в 1947, когда все остальные отдавали предпочтение американцам, а, сделав выбор, начал читать о них. Отец купил трехтомную историю Второй мировой войны. Он полюбил эти книги и подолгу сидел над ними, читая, разглядывая фотографии русских солдат в белых лыжных халатах, русских солдат с автоматами, крадущихся среди развалин Сталинграда, всматривающихся в бинокли командиров русских танков. Русский Т-34 был самым лучшим танком в мире, лучше американского «Шермана» и даже немецкого «Тигра». Он снова и снова возвращался к картинке, на которой русский летчик закладывает на своем пикирующем бомбардировщике вираж над разгромленной, горящей немецкой танковой колонной. Он принимал все русское. Принимал сурового, но заботливого, фельдмаршала Сталина, принимал борзую, русского волкодава, самую быструю собаку на свете. Он знал о России все, что о ней следует знать. Ее площадь в квадратных милях, ее годовое производство угля и стали в тоннах, протяженность каждой из ее великих рек — Волги, Днепра, Енисея, Аби. Потом он начал понимать, по неодобрению своих родителей, к недоумению друзей — передававших ему, что говорили их родители, слушая рассказы о нем. Любовь к русским — это не по правилам, она запретна. Похоже, что-нибудь непременно должно складываться к худшему. Чего бы он ни пожелал, что бы ни полюбил, рано или поздно оно обращается в тайну. Он начинает видеть в себе одного из тех пауков, что живут в земляных норах с устроенными вверху опускными дверцами. Такому пауку приходится то и дело удирать в свою нору, опускать за собой дверцу и отгораживаться ею от мира, прятаться за ней. И в устре он хранит свое русское прошлое в тайне, прячет предусудительный альбом, в котором вражеские самолеты врезаются, оставляя за собой дымный след в океан, а боевые корабли уходят носом вперед под воду. Он заменяет рисунки игрой в воображаемый крикет, Все, что для нее требуется, это деревянная ракетка и теннисный мяч. Задача — как можно дольше не давать мячу упасть. Часами к ряду он кружит вокруг обеденного стола, подбрасывая мячи в воздух. Все вазы и украшения из комнаты вынесены. Каждый раз, как мяч ударяет в потолок, оттуда сыпется дождем тонкая красноватая пыль. Он разыгрывает и настоящие матчи. Одиннадцать бэтсменов с каждой стороны — У каждого по две подачи. Каждый удар засчитывается как пробежка. Когда его внимание ослабевает, и бэтсмен пропускает мяч, его бэтсмена выводит из игры, и он записывает свои очки на специальной доске. Цифры получаются колоссальные. Пятьсот пробежек, шестьсот. Как-то раз Англия набирает тысячу. Ни одной существующей в мире команде такое пока еще не удавалось. Иногда побеждает Англия, иногда Южная Африка, Гораздо реже Австралия или Новая Зеландия. Россия и Америка в крикет не играют. Американцы предпочитают бейсбол. А русские, судя по всему, не играют вообще ни во что. Может быть, потому что у них все время идет снег. Чем занимаются русские, когда они не воюют, ему неизвестно. Друзьям он о своем личном крикете не рассказывает. Это игра домашняя. Как-то раз в один из первых месяцев вустерской жизни Мальчик из его класса забрел к ним в дом через открытую дверь и увидел его, лежавшим на спине, под стулом. — Что ты там делаешь? — спросил мальчик. — Думаю, — не подумав, — ответил он. — Мне нравится думать. И скоро об этом узнал весь класс. Новичок оказался каким-то странным, ненормальным. Эта ошибка научила его осмотрительности. А осмотрительность, помимо прочего, сводится к тому, что лучше помалкивать, чем говорить. Играет он также и в настоящий крикет, с любым, кто это умеет. Однако игры на пустой, раскинувшейся посреди районен парка площади, на его нетерпеливый вкус слишком медленны. Бэтсмен вечно мажет по мячу или сшибает калитку, мечи постоянно теряются, а поиски их он ненавидит. Как ненавидит и пробежки по каменной площадке, при каждом падении обдирающих игроку в кровь ладони и колени. Все, что ему требуется, это бита и хорошая подача. Он обхаживает брата, которому всего-то шесть лет, обещает дать ему свои игрушки, пусть только побудет немного боулером на заднем дворе. Какое-то время брат подает ему мяч, потом начинает скучать, капризничать и вскоре убирается от греха подальше в дом под защиту матери. Он пробует научить мать делать подачи, однако ей освоить эту премудрость не удается». Он то и дело выходит из себя, а мать только колышется от смеха, потешаясь над своей неловкостью. Так что он позволяет ей просто бросать ему мяч. И в конце концов решает, что зрелище получается уж слишком постыдное и слишком приметное с улицы. Надо же, мать играет с сыном в крикет. Он разрезает надвое жестянку из-под джема и приколачивает одну половинку к двухфутовой деревянной руке Которую прилаживает коси, пропущенные сквозь стенки утяжеленного кирпичами упаковочного ящика. Руку должна дергать вперед полоска, отрезанный от покрышки резины, которую он привязывает пропущенную сквозь крюк на ящике веревку. Он укладывает мяч в жестянку, отходит на 10 ярдов, натягивает с помощью веревки резинку, прижимает веревку пяткой к земле, принимает позу бетсмена и отпускает веревку. Иногда мяч летит в небо, иногда прямиком ему в лоб, но время от времени пролетает вблизи от него, Такой ему удается отбить. Он доволен, сам подает, сам отбивает, он одержал победу, нет на свете ничего невозможного. Как-то раз на него нападает опрометчивая доверчивость, и он просит Гринберга и Гольдштейна поделиться с ним самыми первыми их воспоминаниями. Гринберг отвечает отказом, участвовать в такой игре, ему неохота. Гольштейн же рассказывает нечто длинное и бессмысленное о том, как его возили на берег моря. Он этот рассказ почти не слушает. Ибо назначение игры состоит, разумеется, в том, чтобы он мог пересказать свое первое воспоминание. И он смотрит на улицу, выснувшись из окна их квартиры в Йоханнесбурге. Смеркается, по улице несется издали машина. Собачка, маленькая, пятнистая, перебегает перед ней дорогу. Машина сбивает собачку. Колеса проезжают точно посередине ее тела. Собачка уползает, визжа от боли. Задние ноги ее пролезованы. Она, конечно, умрет. Но тут его отрывают от окна. Воспоминание великолепное, превосходящее все, что удалось вычерпать из своей памяти бедному Гольдштейну. Но правдиво ли оно? почему он высовывался из окна, если на улице было пусто. Действительно ли видел, как машина сбивает собаку, или просто услышал ее вой и подбежал к окну? Вполне возможно, что он видел только собаку, приволакивающую задние ноги, а машину, ее водители и все остальное придумал. Есть у него еще одно первое воспоминание, внушающее ему больше доверия. Однако его он никому пересказывать не стал бы, и уж тем более Гринбергу с Гальдштейном. Которые раструбят об этом по всей школе и обратят его в посмешище. Он сидит рядом с матерью в автобусе. Время, надо полагать, холодное, потому что на нем красные шерстяные ритузы и шерстяная шапочка с помпоном. Мотор автобуса урчит, они поднимаются к дикому пустынному перевалу Свардберг. В руке у него фантик от конфеты. Он выставляет фантик за окно, чуть приоткрытое. Фантик трепещет и похлопывает на ветру. «Можно его отпустить?» — спрашивает он у матери. Так кивает. Он отпускает Фантик. Клочок бумаги взлетает в небо. Внизу нет ничего, только мрачная пропасть перевала, окруженная остроконечными горными пиками. Вытянув шею, он следит за бумажкой, продолжающей отважно порхать, пока она не скрывается из виду. «Что с ним теперь будет?» — спрашивает он у матери, однако она вопроса не понимает. Таково еще одно его первое воспоминание. Тайное. Он все время думает о Фантике, одиноком, в огромной пустоте, брошенном им, чего делать, конечно, не следовало. Когда-нибудь ему придется снова поехать на перевал Свардберг, отыскать Фантик и спасти. Таков его долг. И умирать, не исполнив его, нельзя. Мать от души презирает людей, у которых руки не тем концом вставлены. К числу их она относит его отца, но также и своих братьев, в особенности старшего из них, Роланда, который мог бы сохранить ферму, если бы работал как следует, чтобы расплатиться по долгам, да не сделал этого. Один из многочисленных дедьев с отцовской стороны, у него их насчитывается шесть кровных, да еще пять, ставших дедьями в результате женитьбы, тот, которого она любит больше всех прочих, Жубер Оливье. Установил в «Скиперсклофе» электрогенератор, да еще и самостоятельно выучился на дантиста Во время одного из приездов на эту ферму на него напала зубная боль. Так дядя Жубер усадил его на стул под деревом, просверлил ему в зубе дырку без всякой анестезии и забил гутоперчий. Такой дикой муки он в жизни своей не испытывал. Когда что-нибудь в их доме разбивается или ломается, тарелки, украшения, игрушки, мать все чинит сама, связывает бечевками или склеивает. Поскольку узлов она вязать не умеет, все, что она связывает, разваливается. Что склеивает, тоже, но тут уже мать винит во всем клей. Ящики кухонных буфетов заполнены погнутыми гвоздями, кусками веревок, скатанными из фольги шариками. «Старыми марками». «Зачем нам все это?» – спрашивает он. «На всякий случай», – отвечает мать. Когда настроение у нее плохое, она отрицает всяческую книжную ученость. «Детей следует посылать в ремесленные училища», – говорит она. «Оттуда на работу». Выучиться на краснодеревчика или плотника, научиться работать с деревом – самое милое дело. Фермерство ее разочаровало. Фермеры нынче разбогатели, слишком обленились и приобрели чрезмерную склонность к тому, чтобы выставлять на показ свой достаток. А все потому, что цена на шерсть подскочила до небес. Радио рассказывает, что японцы готовы платить по фунту стерлингов за фунт тонкой шерсти. Фермеры-овцеводы покупают новые машины и ездят отдыхать на приморские курорты. «Ты должен отдать нам часть твоих денег», «Раз так разбогател», — говорит мать дяди Сону, когда они приезжают в Фольфонтейн. Говоря это, она улыбается, притворяется, будто шутит, но нет ничего подобного. Дядя Сон смущается, бормочет в ответ какие-то слова, разобрать которые ему не удается. Мать рассказывает, что ферма предназначалась не для одного дяди Сона, она была равными частями завещена всем двенадцати сыновьям и дочерям. Чтобы уберечь ее от продажи с аукциона, сыновья и дочери решили продать свои части дяде Сону и получили по долговой расписке на несколько фунтов каждая. А теперь, благодаря японцам, ферма стоит тысячи фунтов, и Сон обязан поделиться с родной деньгами. Он стыдится грубости, с которой мать говорит о деньгах. «Ты должен стать доктором или юристом?» — говорит она. Вот кто хорошие деньги зарабатывает. А в другой раз она заявляет, что все юристы – жулики. Он не спрашивает, как укладывается в эту картину отец – юрист, который хороших денег не зарабатывает. «Докторам плевать на пациентов», – говорит мать. «Они дают тебе таблетки, и все. А хуже всех – доктора-африкандеры, потому что они еще не смыслят ничего». В разное время мать говорит то одно, то другое, и потому он не знает, что она думает на самом деле. Он и его брат спорят с ней, ловят ее на противоречиях. Если она считает, что фермеры лучше юристов, почему же тогда вышла за юриста? Если считает книжную ученость глупостью, зачем стала учительницей? Но чем больше они с ней спорят, тем шире она улыбается. Умение ее детей обращаться со словами доставляет ей такое удовольствие, что она соглашается с ними по всем пунктам, своих мнений почти не отстаивает. Ей хочется, чтобы они побеждали в спорах. Он ее удовольствие не разделяет и не считает эти споры забавными. Он хочет, чтобы мать твердо верила хоть во что-нибудь. Рождаемые приходящими настроениями огульные суждения матери раздражают его. Сам-то он станет, скорее всего, учителем. Такой будет его жизнь, когда он вырастет. Жизнь предстоит, похоже, довольно унылая. Но что ему еще остается? Долгое время он намеревался стать машинистом. «Кем ты станешь, когда вырастешь?» — спрашивали его тетушки и дидья. «Машинистом!» — пищал он, и все кивали и улыбались. Теперь-то он знает, машинистом — это именно тот ответ, какого ждут от маленького мальчика так же, как от маленькой девочки ждут, что она скажет медицинской сестрой. Но он уже не маленький, он — часть большого мира, ему надлежит забыть о фантазиях, в которых он правил большим железным конем, и вести себя реалистично. В школе он учится хорошо, а в чем еще он хорош, не знает. Значит, следует остаться в школе и подниматься там со ступеньки на ступеньку. Возможно, когда-нибудь он даже инспектором станет. Во всяком случае, ни в какой офис он служить не пойдет. Работать с утра до ночи и получать всего две недели отпуска в году? Ну уж нет. Учителем чего он станет? Это он способен представить себе лишь очень смутно. Он видит человека в спортивном пиджаке и фланелевых брюках. Так, судя по всему, одеваются все мужчины-учителя, идущего по коридору с книгами под мышкой. Картина эта возникает только на миг и сразу исчезает. Разглядеть лицо он не успевает. Он надеется, что, когда придет время, его не пошлют учительствовать в город вроде Вустера. Хотя, возможно, Вустер — это просто чистилище, через которое должен проходить человек. Возможно, людей посылают в Вустер, чтобы тем самым испытывать их. Как-то раз мисс Остхёйзен велит своим ученикам написать за время урока сочинение на тему «Что я делаю по утрам?». Они должны описать то, что делают перед тем, как пойти в школу. Он понимает, чего от него ждут. Рассказы о том, как он застилает кровать, моет после завтрака посуду, как нарезает бутерброды, которые понесет в школу. На самом-то деле ничем подобным он дом не занимается. Все делает мать. Однако врет достаточно гладко, чтобы не попасться. Правда, описывая чистку обуви, он заходит слишком далеко. Обувь свою он ни разу в жизни не чистил, и потому пишет в сочинении, что сначала оттирает ее щеткой от пыли, а потом намазывает кремом. Против этого места мисс Остхюзен ставит на полях большой синий восклицательный знак. Он чувствует себя униженным и молится о том, чтобы она не заставила его прочитать сочинение вслух перед всем классом. В этот вечер Он, чтобы не допустить такую же промашку еще раз, внимательно наблюдает за чистящей его обувь матерью. Он позволяет матери чистить его обувь, как позволяет ей делать для него все, что ей хочется. Единственное, чего он больше не позволяет, это входить в ванную комнату, когда он там голый. Он знает, что он лжец, плохой человек, но не изменяется. Не изменяется, потому что изменяться не хочет. Возможно, его отличие от других мальчиков связано с матерью, с их ненормальной семьей, но оно связано также и с его враньем. Если он перестанет врать, ему придется чистить свои башмаки, разговаривать вежливо и вообще вести себя точь-в-точь, точь, как нормальные мальчики. И он больше уже не будет самим собой. А если он не будет самим собой, какой ему тогда смысл жить? Он лжец, да еще и бессердечный. К миру в целом он лжет, а к матери относится бессердечно. Он же видит, мать мучает то, что он, вырастая, все сильнее отдаляется от нее, и, тем не менее, ожесточает свое сердце и не жалеет ее. Единственное его оправдание состоит в том, что он безжалостен и к себе. Он врет всем, но только не себе самому. «Как, по-твоему, когда ты умрешь?» — однажды спрашивает он у матери, бросая ей вызов и удивляясь собственной смелости. «Я умирать не собираюсь», — отвечает она. Отвечает, весело, однако в веселости ее присутствует некая фальш. «А если раком заболеешь?» Раком заболевают только те, кого бьют в грудь. «Я раком не заболею. Я буду жить вечно. И не умру». Он понимает, почему мать так говорит. Она говорит так ради него и брата, чтобы они не беспокоились. Слова ее глупы, но он все равно благодарен ей за них. Вообразить ее умирающей он не может. Мать — самая прочная и устойчивое, что есть в его жизни. Скала, на которой он стоит. Без нее он обратится в пустое место. А груди свои она оберегает от ударов с большим тщанием. Самые первые его воспоминания, еще более ранние, чем те, что о собаке или о фантике, это воспоминания о ее белых грудях. Он подозревает, что мог когда был младенцем, причинять им боль, бить по ним кулаками, потому-то она сейчас и отказывает ему в них так решительно. Она, не отказывающая ему ни в чем. Рак — это великий страх ее жизни. Он же обучен тому, чтобы опасаться боли в боку, относиться к каждому ее уколу как к приступу аппендицита. Успеет ли скорая помощь доставить его в больницу раньше, чем прорвется аппендикс? Очнется ли он после наркоза? мысль о том, что его будет резать незнакомый доктор, ему не по душе. С другой стороны, у него появится шрам, будет что людям показать, а это хорошо. Когда в школе на перемене всем раздают изюм и арахис, он сдувает с арахиса красную тонкую точно бумагу кожицу, про которую говорят, что она собирается в аппендиксе и загнивает. Он и сам увлеченно занимается собирательством, собирает марки солдатиков, карточки с изображением австралийских крикетистов, английских футболистов, автомобилей мира. Чтобы раздобывать их, приходится покупать пачки сделанных из обсыпанной сахарной пудры ноги сигарет с розовыми кончиками. Карманы его вечно полны погнувшихся липких сигарет, которые он забыл съесть. Он возится часы напролет с конструктором, доказывая матери, что умеет кое-что делать своими руками и не хуже других, собирает ветряную мельницу, которая на самом деле приводится в движение парой шкивов. Впрочем, крылья ее крутятся так быстро, что по комнате и вправду начинает гулять ветерок. А еще он трусцой бегает по двору, подбрасывая на ходу теннисный мяч и ловя. Какова истинная траектория меча? Взлетает ли тот отвесно вверх, а после отвесно же падает, как это видит он, или описывает в воздухе подобие петли, которую мог бы увидеть неподвижный наблюдатель. Когда он заговаривает о таких вещах с матерью, в глазах ее появляется отчаянное выражение. Мать понимает, что они важны, и стремится также понять почему, но не может. Он же хочет, чтобы мать интересовалась ими сама, а не только потому, что они интересны ему. Если в доме возникает необходимость сделать что-то, чего ни он, ни она не умеют, починить протекающий кран, к примеру, мать призывает с улицы Цветного, любого, какой мимо идет. «Почему?» — сердито спрашивает он. «Ты так веришь в цветных?» «Потому что они привыкли работать руками», — отвечает мать. «Поскольку в школу они не ходили и поскольку книжные ученостью не обременены», хочет, похоже, сказать она, «то и знают» что, как устроено в настоящем мире. Глупая какая-то вера. То, что не учившиеся в школе должны знать, как починить кран или отремонтировать плиту. И все же она настолько отлична от верований всех остальных людей, настолько эксцентрична, что он самому себе, вопреки, находит ее приятной. Пусть уж мать ждет от цветных чудес. Все лучше, чем вообще ничего от них не ждать. Он то и дело пытается добиться от нее хоть какого-то толку. «Евреи-эксплуататоры», — говорит мать, и тем не менее предпочитает докторов евреев, поскольку они понимают, что делают. «Цветные, соль земли», — говорит она, но при этом вечно сплетничает с сестрами о людях, которые изображают белых, а у самих негритянская кровь по жилам течет. Он не в силах понять, как можно придерживаться одновременно верований столь противоречивых. Что же, по крайней мере, у матери есть верование? И у ее братьев тоже. Норман, к примеру, верит в монаха по имени Нострадамус и в его пророчество насчет конца света. Верит в летающие тарелки, которые по ночам садятся на землю и крадут людей. А вот представить себе отца и его родичей, беседующими о конце света, он не в состоянии. У них всего одна жизненная задача – избегать споров, никого не обижать, неизменно оставаться дружелюбными. В сравнении с родными матери они — люди скучные и пустые. Он слишком близок к матери, и мать слишком близка к нему. И по этой причине семья отца, несмотря на участие в охоте и множество иных, совершаемых им, когда он гостит на ферме, мужественных поступков, своим его не считает. Бабушка его поступила, быть может, и слишком сурово, отказав им троим в приюте, когда они в 1944-м жили наполовину жалования младшего Капрала и были слишком бедны, чтобы покупать масло или чай. Однако инстинкт ее не подвел. Семья, которой правила тогда бабушка, была осведомлена о тайнах теперешнего дома номер 12 по Тополевой авеню, в котором на первом месте стоит старший сын, на втором – второй, а мужчина – муж, отец, занимает последнее. То ли мать была недостаточно осторожна и не сумела утаить этот секрет, то ли отец тяжком нажаловался кому-то из родичей. Подобные извращения естественного порядка вещей родные отца находят глубоко оскорбительным для их сына и брата, а стало быть, и для них самих. Они не одобряют этого и, не позволяя себе грубостей, ни одобрения своего не скрывают. Иногда, разругавшись с отцом и пытаясь, Переиграть его по очкам, мать принимается горестно жаловаться на холодность, с которой относится к ней отцовская родня. Однако, по большей части, ради сына, ибо она знает, насколько важное место занимает в его жизни ферма, а предложить взамен ее ничего не может, мать старается снискать расположение этой родни, да еще и способами, которые он находит, тошнотворными. Эти усилия матери стоят в одном ряду с ее шуточками по поводу денег, которые вовсе никакие не шуточки. У нее нет гордости. Или, говоря иными словами, ради него она готова на все. Ему хочется, чтобы она была нормальной. Тогда и он смог бы стать таким. То же самое с двумя ее сестрами. У каждой по одному ребенку, по сыну. И каждая опекает своего, душит заботами. Самый близкий его друг на свете – двоюродный брат Хуан, живущий в Йоханнесбурге. Они переписываются, предвкушают, как будут вместе отдыхать на море. И тем не менее, ему не нравится наблюдать за тем, как Хуан сконфуженно выполняет каждое распоряжение матери, даже когда ее нет поблизости, и проверить она ничего не может. Из всей четверки сыновей только он не сидит целиком и полностью под каблуком у матери. Он вырвался на свободу, вернее, вырвался наполовину. У него есть друзья, которых он выбрал сам, Он уезжает из дома на велосипеде, не говоря, куда направляется и когда вернется. А его кузен и брат-друзей лишены. Все они бледные, все робкие, все сидят по домам под присмотром неистовых матерей. Такими он их себе представляет. Его отец называет троицу сестер матерей тремя ведьмами. «Пламя пряды, клокачи, зелье прей, котел урчи», — говорит отец, цитируя Макбета. И он, испытывая злобное наслаждение, соглашается с этим. Когда жизнь в Раюньон парке особенно допекает мать, она говорит, что лучше было бы ей выйти за Боба Брича. Он эти слова всерьез не принимает и все равно не может поверить своим ушам. Если бы она вышла замуж за Боба Брича, где же сейчас был бы он? И кем он был бы? Сыном Боба Брича? Или это сын Боба Брича был бы им? уцелело всего одно свидетельство реального существования боба брича на которое он случайно дотыкается в одном из альбомов матери нечеткая фотография двух молодых мужчин в длинных белых брюках мужчины стоят обняв друг друга за плечи на морском берегу и щурятся от яркого солнца одного он узнает это отец хуана а кто второй от нечего делать спрашивает он у матери боб брич отвечает она «Где он сейчас?» «Умер», — говорит мать. Он вглядывается в лицо покойного Боба Брича и ничего общего с собой не находит. Больше он ни о чем ее не расспрашивает. Однако, слушая сестер, складывая два и два, узнает, что Боб Брич приезжал в Южную Африку для поправки здоровья, что, проведя здесь год или два, возвратился в Англию и там умер. Умер от чехотки. Однако разбитое сердце, намекают сестры, вполне могло ускорить его кончину. Сердце, разбившееся потому, что темноволосая молодая учительница с темными, недоверчивыми глазами, с которыми он познакомился в плетенберг не согласилась стать его женой. Он любит перелистывать фотоальбомы. Какими бы мутными ни были групповые снимки, ему всегда удается найти на них мать — девушку в робком настороженном облике которой он распознает женскую версию себя самого. По альбомам он прослеживает ее жизнь в 1920-х и 1930-х годах. Сначала фотографии спортивных команд, хоккей, теннис, потом снимки, сделанные во время ее путешествия по Европе, Шотландии, Норвегии, Швейцарии, Германии, Эдинбург, Фьорды, Альпы, «Бинген на Рейне». Среди ее памятных сувениров присутствует цанговый карандаш из Бингена. Сбоку у него имеется крошечная дырочка, и если заглянуть в нее, увидишь замок на скале. Иногда они перелистывают альбомы вместе, он и она. Мать вздыхает, говорит, что ей хочется еще раз увидеть Шотландию, ее вереск и колокольчики. Он думает. У нее была до моего рождения целая жизнь, и радуется за мать, потому что теперь у нее никакой жизни не осталось. Ее Европа полностью отличается от Европы из фотоальбома «Отца», в котором южноафриканские солдаты позируют на фоне египетских пирамид или на блыжных улочках итальянских городов. Впрочем, в этом альбоме он разглядывает не столько фотографии, сколько перемешанные с ними листовки – те, которыми немецкие аэропланы забрасывали позиции союзников. Одна объясняет солдату, как устроить себе высокую температуру. Нужно наесться мыло. Другая изображает очаровательную женщину, сидящую с бокалом шампанского на коленях жирного крючконосого еврея. «Тебе известно, где сейчас твоя жена?» — осведомляется подпись под картинкой. «А еще у них в доме есть синий фарфоровый орел», Отец нашел его под развалинами одного здания в Неаполе и привез в вещмешке домой. Имперского орла, который теперь стоит на столе гостиной. Тем, что его отец воевал, он гордится безмерно. Узнав, сколь немногие из отцов его друзей сражались на войне, он удивляется и радуется. Почему отец дослужился всего лишь до младшего капрала, ему толком неизвестно. Рассказывая друзьям об отцовских приключениях, Он этого младшего тихо опускает. А еще он очень дорожит фотографией, снятой в Каире, в фотоателье. На ней его красивый отец заглядывает, закрыв один глаз, в дуло винтовки. Волосы аккуратно причесаны, берет засунут, как того требует устав, под погон. путь его воли, эта фотография тоже стояла бы на каминной полке. О немцах отец и мать держатся мнений противоположных. Отцу нравятся итальянцы... Они сражались не от души, — говорит отец. Только одного и хотели — сдаться и возвратиться домой. А вот немцы ему ненавистны. Он часто рассказывает истории про немца, застреленного в сортире. Иногда в этом рассказе немца убивает сам отец, иногда — один из его друзей, однако жалость во всех вариантах отсутствует, только насмешка над замешательством немца, который пытался одновременно и руки поднять, и штаны подтянуть. Мать знает, что слишком открыто немцев лучше не хвалить, но порой, когда он и отец вместе наскакивают на нее, об осторожности забывает. «Немцы — самый лучший народ в мире», — заявляет она. «Это ужасный Гитлер довел их до таких страшных страданий». Ее брат Норман с ней не соглашается. «Гитлер научил немцев гордиться собой», — говорит он. В 1930-х мать и Норман вместе путешествовали по Европе, Не только по Норвегии и Нагорьям Шотландии, но и по Германии, Германии Гитлера. Их семья, Брехеры, Дюбили, происходит из Германии, по крайней мере из Померании, которые теперь находятся в Польше. Хорошо ли это, происходить из Померании? Тут он не уверен. Но, по крайней мере он знает, откуда произошел. «Немцы не хотели сражаться с южноафриканцами», говорит Норман. «Они любят южноафриканцев». Если бы не Смец, мы ни за что не стали бы воевать против Германии. Смец настоящий скельм, мошенник. Он продал нас британцам. И отец и Норман недолюбливают друг друга. Когда отцу требуется уязвить мать, при их ночных ссорах на кухне, он попрекает ее братом, который в армию не пошел, а маршировал вместо этого сосово -брандвагом. «Это ложь!» — гневно заявляет она. Норман не состоял. В Оссово-Брандваге. Сам у него спроси, он тебе скажет. Он спрашивает у матери, что такое осово брандваг и она отвечает, да глупость. Люди, которые с факелами в руках маршировали по улицам. Пальцы правой руки Нормана желты от никотина. Живет он в притории, в гостиничном номере, уже три года там живет. На жизнь зарабатывает продажи и составленные им брошюры о джиу-джитсу, печатая объявления о ней в притории Ньюс. «Изучайте японское искусство самообороны», говорится в объявлениях. «Шесть простых уроков». Люди присылают ему по почте заказы и деньги, десять шиллингов, а он отправляет им брошюрки. Каждая состоит из одного сложенного в четверо листка, на котором изображены различные захваты. Если джиу-джитсу денег приносит мало, Норман продает от имени агентства по недвижимости Участки земли и получает за это комиссионные. Каждый день он до полудня лежит в постели, пьет чай, курит, читает журналы, Аргоси или Липут, а после полудня играет в теннис. 12 лет назад, в 1938, он стал чемпионом западной провинции в соревнованиях одиночек. Он и сейчас еще строит планы насчет выступления на Уимбулдоне, но уже в парных соревнованиях, если удастся найти партнера. Под конец своего гостевания, перед тем, как уехать в приторию, Норман отводит его в сторонку и сует ему в нагрудный карман рубашки кричневатую банкноту — 10 шиллингов. «На мороженое», — шепчет Норман. Каждый год одни и те же слова. Он любит Нормана, и не только за подарки, хотя десять шиллингов — это огромные деньги, но и за памятливость, за то, что дядя никогда не забывает преподносить их. Отец же отдает предпочтение другому брату, Лансу, школьному учителю из кинг также служившему в армии. Есть еще третий брат, самый старший, тот, что потерял ферму, но о нем никто, кроме матери, не упоминает. Бедный Роланд бормочет, покачивая головой мать. Роланд женился на женщине, которая называет себя Розой Ракоста, дочерью польского графа в изгнании, Хотя настоящее ее имя, по словам Нормана, София Преториус. Норман и Ланс не любят Роланда из-за фермы, а еще за то, что он подкаблучник Софии. Роланд с Софией держит в Кейптауне пансион. Он был там однажды с матерью. София оказалась большой толстой блондинкой, расхаживавшей в четыре пополудни по дому в атласном пиньюаре и курившей вставленную в мундштук сигарету. А Роланд Тихим мужчиной с грустным лицом и красным, похожим на луковицу, носом, который стал таким после того, как Роланда вылечили с помощью радия от рака. Ему нравится, когда отец, мать и Норман затевают спор о политике. Он наслаждается их страстностью, пылом, смелыми высказываниями. А еще его удивляет то, что он оказывается согласным с отцом, которому меньше всего желает победы. Англичане хорошие, а немцы плохие. Смэц хорош, а националисты дурны. Отцу нравится объединенная партия, нравится крикет и регби, и все же отца он не любит. Он этого противоречия не понимает, однако понимать и не хочет. Он еще до того, как узнал, так сказать, отца, до того, как отец вернулся с войны, решил, что любить его не станет. И потому не любит он, в некотором смысле, абстракцию. Ему просто не хочется иметь отца, во всяком случае такого, который живет в одном с ним доме. Особенно не нравятся ему отцовские привычки. Не нравится так сильно, что он содрогается от омерзения при одной лишь мысли о них, о том, как громко сморкается отец по утрам в ванной, о распространяемым отцом парном запахе мыла спасательный круг, о колечке пены избритых волосков, которые отец оставляет в рак вне ванной, а поще всего ненавистен ему собственный запах отца. С другой же стороны, он, вопреки своей воле, любуется опрятной одеждой отца темно-бордовым платком, которым тот воскресными утрами повязывает вместо галстука шею, его подтянутой фигурой, живостью разговора, блестящими от бриолина волосами. Он и сам мажет волосы бриолином, отращивает челку. похода к парикмахеру он тоже ненавидит. Настолько, что даже пробуют, добиваясь прискорбного результата, постричь себя сам. Судя по всему, парикмахеры Вустера сообща решили, что мальчиков следует стричь коротко. Стрижка начинается с того, что электрическая машинка грубейшим образом выкашивает тебе волосы с боков головы и сзади, а продолжается под безжалостное щелкание ножниц, по завершении которого на голове остается какая-то щетка. Ну и разве что маленький, Чупчик спереди. Еще до окончания стрижки он начинает корчиться от стыда, потом платит шиллинг и бежит домой, со страхом думая о том, как пойдет завтра в школу, о ритуальном осмеянии, которому подвергается там каждый заново подстригшийся мальчик. На свете существуют настоящие стрижки, и существуют те, свидетельствующие о злобности парикмахеров, которые приходится сносить в вустере. Однако куда нужно отправиться, что сделать или сказать и сколько заплатить, чтобы получить настоящую, он не знает».